Глава двенадцатая. Шарп. Джулио не взлюбил Энсона Шарпа с первого взгляда. С каждой минутой, проведенной в его обществе, эта неприязнь усиливалась. Шарп вошел в дом Рэйчел Либбен в Пласенши с таким наглым видом и так многозначительно предъявил свои документы агента Бюро оборонной безопасности, как будто ждал, что обыкновенные полицейские упадут на колени и начнут молиться на такую важную птицу, как он. Потом всклинул на распятую на стене беки Клинстадт, покачал головой и сказал, — А жаль, хорошенькая была, видно, бабенка. С повелительной резкостью, рассчитанной на то, чтобы оскорбить, он сообщил им, что убийство Фернандес и Клинстадт теперь является частью крайне секретного федерального дела. А местные полицейские, по причинам, которые он не может или не хочет раскрывать, от него отстраняются. Шарп задавал вопросы и требовал ответов, но сам никаких ответов не давал. Он был крупным мужчиной, крупнее Риза. Руки, грудь и плечи казались высеченными из огромных кусков дерева, а шея по ширине равнялась голове. В отличие от Ризы, ему нравилось использовать свои внушительные габариты для унижения других. У него была привычка подходить к человеку поближе, почти вплотную, и нависать над ним при разговоре, глядя сверху вниз, с легкой, едва заметной, но все равно раздражающей усмешкой. Он был хорош собой и явно гордился этим. Густые светлые волосы, подстриженные у дорогого парикмахера, необычные яркие желто-зеленые глаза, как бы говорящие «я лучше тебя, хитрее тебя, умнее тебя» и так будет всегда. Шарп заявил Орину Малвику и другим полицейским из Пласеншии, что они должны освободить помещение и прекратить всякие расследования. Все собранные улики, все сделанные фотографии и все составленные документы должны быть переданы моей команде немедленно. Оставьте одну патрульную машину и двух офицеров и прикажите им всячески нам помогать. Вне сомнения, Орину Малвику Шарп нравился не больше, чем Джулио Иризу. Малвик и его ребята были низведены до роли посыльных на побегушках у федерального агента. Разумеется, им это не пришлось по душе, хотя, прояви Шарп больше такта, черт возьми, хоть сколько-нибудь так-то они отнеслись бы ко всему значительно спокойнее. — Я должен проконсультироваться с моим начальником по поводу ваших указаний, — заявил Малвик. — Сделайте, милость, — ответил Шарп, — а пока, пожалуйста, уберите всех ваших людей из дома, да и вы обязаны молчать по поводу того, что здесь видели. Это понятно? — Я проконсультируюсь с начальником, — повторил Малвик. Когда он уходил, лицо его было красным, а в висках стучала кровь. С Шарпом приехали двое в темных костюмах. Эти были помельче Шарпа и не такие наглые но крутые и самодовольные. Они встали по бокам двери внутри спальни, как часовые в храме, и следили за Джулио и Ризом с нескрываемым подозрением. Джулио раньше никогда не приходило встречаться с людьми из этого бюро. Они сильно отличались от агентов ФБР, с которыми ему иногда доводилось работать, и походили на полицейских еще меньше, чем ФБРовцы. От них за версту несло элитарностью, как резким одеколоном. Обращаясь к Джулио и Ризу, Шарп сказал. — Я знаю, кто вы. Я немного знаком с вашей репутацией. Два гончих пса. Вы вцепляетесь в дело, и вас не оторвать. В обычных обстоятельствах это похвально. Но в данном случае вам придется разжать зубы и отпустить Яснее выразиться я не могу. Понятно? — Это наше дело, — сердито отозвался Джулио. — Оно началось в нашем районе. К нам поступил первый вызов. Шарп нахмурился. — Говорю вам, оно вас больше не касается. Что до вашего участка, так там нет такого дела, так что вам и не над чем работать. Все досье на Фернандес, Клинстадт и Либбена изъятые из ваших архивов, как будто их никогда не существовало. С этого момента всем занимаемся мы. Сюда скоро подъедет моя собственная команда судебных экспертов из Лос-Анджелеса. Нам от вас совершенно ничего не нужно. Понимаешь, приятель? Послушайте, лейтенант Вердат, вы уже отстранены. Спросите ваше начальство, если не верите. — Мне это не нравится, — бросил Джулио. — А и не требуется, чтобы вам нравилось, — заметил Шарп. Джулио отъехал на два квартала от дома Рэйчел Либбен и вынужден был остановиться. Злость душила его. Он резко подъехал к обочине, переключил скорости и выругался. — Черт! Шарп настолько обожает сам себя, что возможно думать, что его мочу следует разлить по бутылкам и продавать в парфюмерном отделе. За все десять лет совместной работы Риза никогда не приходилось видеть Джулио в таком гневе, в бешенстве. Глаза его метали искры, правая половина лица подергивалась от тика, челюсти то сжимались, то разжимались, жилы на шее вздулись, чувствовалось, как ему хочется что-нибудь разбить. Ризу пришла в голову забавная мысль, что, будь Джулио героем комиксов, у него из ушей пошел бы пар. — Конечно, он задница, — заключил Риз, — но задница, обладающая большой властью и связями. Ругается, как извозчик, черт бы его побрал. «Полагаю, он делает свое дело». «Нет, это он наше дело делает». «Поехали», — попросил Рис. «Не могу». «Поехали». Джулио покачал головой. «Нет, это особенное дело. У меня свои собственные обязательства перед этой девушкой Фернандес. И не проси у меня объяснений. Думаешь, я на старости лет стал сентиментальным?» Если бы это было просто еще одно дело, обычное убийство, я бы бросил в ту же минуту. Но это дело действительно особенное. Рис вздохнул. Для Джулио почти каждое дело было особенным. Может, он и не вышел ростом, особенно для детектива. Но, черт побери, он был предан своей работе и так или иначе всегда находил повод для усиленных стараний даже по такому делу, которую другой полицейский давно бы бросил и, здраво рассуждая, был бы совершенно прав. Иногда он говорил, «Рис, у меня здесь особые обстоятельства перед жертвой, потому что он был так молод, что не успел узнать жизнь. Это несправедливо, это меня грызет». А иногда говорил по-другому, «Рис, это дело задевает меня лично, оно не такое, как другие» потому что жертва была так стара и так беззащитна, и если мы будем лениться проделать лишнюю милю, чтобы защитить наших стариков, то мы очень больное общество, и это грызет меня, Рис. Иногда дело становилось особенным, потому что жертва была хорошенькой, и какая-то ужасная трагедия, что такая красота потеряна для мира. Это тоже грызло его. Но он угрызался и когда жертва была уродлива и, следовательно, ущербна, что делало несвоевременную смерть еще одним проклятием, а стало быть, несправедливостью. На этот раз Рис подозревал, что особое отношение Джулио к Эрнестине связано со сходством ее имени с именем его давно умершего брата. Не требовалось многого, чтобы заставить Джулио почувствовать себя в долгу перед жертвой. Любая малость годилась. Суть дела заключалась в том, что водоем его сочувствия и жалости был так глубок, что он сам мог там захлебнуться. Выпрямившись за рулем и слегка постукивая себя кулаком по бедру, Джулио сказал... Вне сомнения, кража трупа Эрика Либбана и убийство двух женщин связаны. Но как? Кто убил Эрнестину и Бекки? Те люди, что украли тело? Но зачем? И зачем прибивать эту несчастную к стене в спальне миссис Либбан? Это же дикость! «Поехали», — повторил Рис. «И где миссис Либбан? Что ей обо всем этом известно?» Кое-что она знает, это точно. Когда я ее допрашивал, видно было, что она что-то скрывает. Поехали. И почему это дело связано с национальной безопасностью, потребовало внимания Энсона Шарпа и этого треклятого бюро по оборонной безопасности? Поехали, — терпеливо повторил Рис, напоминая самому себе заевшую пластинку и понимая, что бесполезно даже пытаться отвлечь Джулио, но, тем не менее, делая такую попытку. Такой уж между ними был заведен порядок. Рис должен был сказать все, что ему полагалось, иначе у него осталось бы чувство, что он что-то не доделал. Джулио, гнев которого уже несколько прошел, продолжал рассуждать. «Наверное, это как-то связано с работой, которую компания Либана выполняла для правительства». Какой-нибудь оборонный проект. «Значит, ты не собираешься бросать это дело, так?» «Я же, — сказал Рис, — у меня особенное отношение к этой бедняжке Эрнестине. Не беспокойся, они найдут, кто ее убил. Кто найдет Шарп, мы должны положиться на него, он же ослиная задница, видел, как он одевается». Сам Джулио, разумеется, всегда был одет безукоризненно. Рукава пиджака, по меньшей мере, на дюйм короче, чем нужно, и их давно пора выпустить по шву. И ботинки свои он редко чистит. Такое впечатление, что он в них по горам лазил. Как он сможет найти убийцу Эрнестины, если не в состоянии следить за своей обувью? У меня свое особенное чувство по поводу этого дела Джулио. Я думаю, нам здорово намылить шею, если мы его не бросим. — А я не могу просто взять и уйти, — решительно заявил Джулио. Я буду продолжать, а ты можешь бросить, если хочешь. — Я остаюсь. Я на тебя не давлю. — Я с тобой, — проговорил Рис. — Ты вовсе не обязан делать то, чего не хочешь. — Сказал, остаюсь, значит, остаюсь. Пять лет назад, проявив завидное мужество, Джулио Вердот спас жизнь четырехлетней Эстер Сюзанны Хагерсторм, единственной дочери Риза, маленькой и трогательно беспомощной. С точки зрения Риза Хагерсторма, времена года менялись, солнце вставало и садилось, прилив набегал и снова уходил, только с единственной целью — доставить удовольствие Эстер. Она была центром, сердцевиной, целью и смыслом его жизни, и он потерял бы ее, если бы нет Джулио, который, чтобы ее спасти, убил одного и едва не убил еще двоих. Так что Рис скорее отказался бы от наследства в миллион долларов, чем бросил своего напарника. «Я и один справлюсь», — заверил Джулио, — честно. Ты разве не слышал? Я с тобой. Мы вполне можем нарваться на дисциплинарное наказание. Я с тобой. Могут полететь наши повышения. Я с тобой. Значит, ты со мной? С тобой. Ты уверен? Уверен. Джулио включил передачу, отъехал от обочины и направился прочь из Пласаншии. Ладно. Мы оба подустали, надо немного отдохнуть. Я тебя довезу до дома, поспи несколько часов. Я заеду за тобой в десять утра. — А ты что будешь делать, пока я сплю? — Может, и сам немного вздремну, — ответил Джулио. Рис, его сестра Агнес и Эстер Сюзанна жили в Ориндже на Ист-Эдемс-Авеню в маленьком симпатичном домике, который Риз сам основательно переделывал в свободные дни. У Джулио была квартира в престижном районе, в квартале от 4-й улицы на восточной окраине Санта-Анны. Обоих дома ждали холодные постели. Жена Джулио умерла от рака 7 лет назад. Жену Риза, мать Эстер, убили во время того же инцидента когда он едва не потерял и дочь. Так что он вдавил на два года меньше, чем Джулио. Они выехали на шоссе 57, направляясь по домам, Ирис сказал, «А если ты не сможешь заснуть?» Поеду на участок, разнюхаю что и как, постараюсь узнать, почему это Шарп так чертовски заинтересован в том, чтобы править бал, Может, спрошу кое-кого и насчет доктора Эрика Либона. — А что мы будем делать, когда ты заедешь за мной в десять утра? — Еще не знаю, — пожал плечами Джулио, — но к тому времени я что-нибудь до да придумаю.